Глава 20. Профессор Алекс Андр. Наконец-то отмя от стали родственники: бабушка, отец, тётки, даже заходила троюродная кузина, которой всегда было на меня плевать. Сегодня я себя чувствовал намного лучше. Слабость прошла, а вот туман в голове не развеялся. И эти непонятные провалы в памяти, а тем более молчание дракона не просто напрягали, а пугали. Улучив удобный момент, я, одевшись в простую неброскую одежду, двинулся к профессору Брусту. Он приходился моей матери дальним родственником и просто самым лучшим лекарем на всю империю. Надежда оставалась лишь на него. Всю ту ложь, что бабушка с отцом пытались в меня впихнуть, аккуратно лежала на столе. Я ни слова не поверил. Вернётся дракон, тогда и поговорим. Они точно что-то пытались от меня скрыть. Хотел выйти из замка незамеченным, но и это не удалось. Моя будущая жена, а пока невеста, выскочила неожиданно, словно метла из угла. Ваше высочество? А я к вам направлялась проведать. Она склонила голову. Мне некогда драгоценная Майра. Попытка обойти девушку сбоку не увенчалась успехом. Ах, вы, наверное, на прогулку. Ой, что вы делаете? Да мне пришлось дёрнуть девицу на себя и спрятаться вместе с ней в небольшом углублении, так как услышал чьи-то шаги. Майра, я собирался съездить в магазин, прошептал я, как только шаги стихли. К ювелиру? Её глаза заблестели. Да, к нему. Вы очень догадливы. Хотя сначала хотел сказать, что в кондитерскую, но раз девушка сама выбрала, то подыграю. Давайте поговорим вечером, когда я вернусь домой. Я буду ждать, мой принц. Она выпорхнула из укрытия и куда-то быстро заспешила, то и дело оглядываясь на меня. Я пожал плечами и твёрдым шагом направился к лестнице, по которой ходили слуги. Верный слуга, не задавая лишних вопросов, вывел запряжённого скакуна из конюшни. Алекс, племянник дорогой, как я рад тебя видеть! Дядя распахнул объятия. Что у тебя привело ко мне? Ты приболел? А я-то думаю, почему вы не приходите? Императорский лекарь и не появляется у наследника. Произнес я, усаживаясь в кресло возле стола. Не понимаю, о чем ты. Профессор подошел ко мне и присел напротив. Разве вы не слышали, что я попал под магическое воздействие и застрял в истинном обличии? Так моя драгоценная прабабушка сказала, и поэтому ей пришлось мне помочь. Но помощь была странной: дракон уснул, а в моей голове полный туман. И вас не позвали, так что я решил сам наведаться. Что думаете? Хм, странно, что меня не пригласили. А о твоём драконе я ничего не слышал. Последние несколько недель из больницы не выхожу, испытываю новую партию артефактов. Грусть поднялся. Подойди на свет. Он взял продолговатую трубочку со стола. Я повиновался. Сможете помочь вернуть память и дракона? Так, подожди. Да я для начала осмотрю тебя. Профессор ощупывал и осматривал с помощью артефактов. Да, воздействие определённо было. Подтверждаю. Но вот когда трудно сказать до или после оборота, мне нужно взять твою кровь и провести несколько исследований. Отправляйся в лабораторию, я скоро подойду. Из кабинета я выходил с улыбкой на губах. Сейчас я был точно уверен, что всё, что со мной произошло, не спроста. Бабушка и отец в сговоре. Они они ли приложили руку к потере памяти? Нет, что, они враги наследнику? Да и на престол не претендую. Хотя, может, узнали о моей интрижке с Фрейлиной или то, что я хочу отказаться от брака с навязанной невестой. После последней мысли я встал как вкопанный, не понимая, откуда она появилась в моей голове. Скорее бы профессор во всём разобрался и помог мне. Тётушка, мы принесли фрукты и блинчики, как ты и просила. Услышал я чей-то голос, проходя мимо одной из палат. Этот голос заставил меня остановиться. Неожиданно боль прошла волной по телу, и я невольно застонал. Там кому-то плохо за дверью, уточнил мальчишеский голос, а я тихонько сполз по стенке, пытаясь не раскричаться. Александр, господин. Сильные гномьи руки приподняли меня и затащив в палату, усадили на какой-то мягкий стул. Алекс, я услышал встревоженный девичий голос. Честно попытался поднять голову и открыть глаза, но боль не давала. Алекс, что с вами произошло? Прохладные ладони коснулись моего лица, погладили по голове, и я почувствовал, как боль отступила. Вы заболели? Пострадали при перевороте? Поэтому ни разу нас не навестили. Гор, повеси страничку, где ваша палата. Её прикосновение привели меня в чувство. Мне нужно сестричку, я в лабораторию иду. Спасибо за помощь. Мы знакомы? Наконец я смог посмотреть в лицо незнакомке. Девушка была милой, даже красивой. Такая миниатюрная, рыженькая, и от неё так вкусно пахло приправами, цветами и перцем. Совсем неуловимо, но я почувствовал. Вы меня с послят навязанного брака, господин, улыбнулась крошка, а гном Миха, сидящая на кровати, крякнула и залилась краской. Проводили почти до столицы, не помните? Она расстроилась, и это мне не понравилось. Нет, не помню. Я мало что помню, не обижайтесь. Ох, всё же вы пострадали в бою там в замке. А я в своих заботах и не подумала прийти к замку, попробовать вас найти, узнать, как вы отблагодарить. Она говорила, её глаза блестели, а я смотрел и смотрел на алые губы и нежное лицо. Мои руки сами потянулись к её ладоням. Не понимая, зачем, я вновь приложил прохладные девичьи ладони к своим вискам. Ты лекарь? Твои ладони дарят прохладу и убирают боль. Вот бы развеяли туман в моей голове, говорил Азам, боролся с желанием поцеловать маленькие изящные ладони. Нет, я повар, у меня свой ресторан. Приходите в гости, мы вам всегда будем рады. Она назвала адрес. Я улыбнулся и пообещал прийти. Вот ты где, а я всю больницу на уши поставил. обыскали с тебя. Охранник говорит, что ты не выходил. Все стекла целы. Но и напугал ты меня, племяничек. В палату вошёл профессор. Со мной уже почти всё хорошо. Сильная головная боль заставила меня упасть на пол. Но эта прекрасная леди, а как вас зовут? Мне пришлось выпустить её ладони, так как профессор поднёс ко мне какой-то артефакт. Лалита, господин Александр. Она сделала шаг назад, давая лекарю пространство. Лалита, Лола, Лалиточка, госпожа Лалита, я пробовал её имя на вкус. Оно мне очень нравилось. Как только я поправлюсь, то сразу же навещу ваш ресторан. Надеюсь, что вы меня удивите. Приходите, будем очень рады. Она присела и склонила голову. За моё спасение любое блюдо бесплатно. Стоило покинуть палату, как боль острым ударом пригвоздила меня к стене. Я тут же в новь повалился на пол, с силой стискивая зубы. А вот это мне категорически не нравится, над моей головой прошептал профессор, и я провалился во тьму. Поднимай, поднимай свою задницу, я чувствовал и слышал, но не видел своего дракона. Тьма обступала со всех сторон. Упустишь нашу будущую жену. Ах, бабка, ну злыдня, заколдовала меня зельем да заклинанием. Да что ж ты разлёгся? Совсем ослаб, не можешь действием лечебного артефакта совладать. Развалился он словно сломанная кукла. Пока ты тут валяешься, эта склочная тётка гномеха вновь нашу наивную Лолу замуж выдаст. Замуж. Это слово резануло по сердцу, и я поднял голову. Борей, поднимайся, скидывай с себя действия чужих зелий. Твоя истинная любовь сильнее всяческих блоков. Если не хочешь бороться за своё счастье, то я навсегда займу твоё место, вырвусь, украду Лалиту и буду счастливо с ней жить на самой высокой горе. Я дёрнулся и открыл глаза.